защищался от нападения, царапины были четырех-пятидневной давности. По подозрению в убийстве Карнера взяли под стражу. Однако вскрытие трупа опрокинуло все до сих пор напрашивавшиеся предположения и догадки, как сделанные криминалистами, так и содержавшиеся в выводах первичной судебно-медицинской экспертизы. Раны на голове, Равно, как и на верхней половине туловища, частично оказались канавкообразными и довольно глубокими. В глубине этих ран обнаружили волосы животного. С полной несомненностью была установлена их принадлежность к крупному рогатому скоту. Чешуйчатообразные вещества в ранах оказались частичками рога животного. Можно было предположить, что затлер убит пришедшим в ярость быком. Сотрудники следственного отделения Зальцбургской окружной полиции со всей осторожностью и тщательностью еще раз обследовали место происшествия и обнаружили доказательства, подтверждавшие выводы вторичной судебной медицинской экспертизы, снова беспристрастно были изучены показания подозреваемого пастуха Ксавье Кернера и доказана его невиновность. Тогда же, в конце концов, в результате Широкого поиска нашли еще и одичавшего быка случай получил окончательное разъяснение. Предполагаемое убийство оказалось несчастным случаем со смертельным исходом. Почему криминалисты и судебно-медицинские эксперты так сильно заблуждались понять нетрудно Запачканный кровью труп, значительное ранение. Хаос на месте происшествия сразу допускали вывод, что здесь было совершено преступление. Лишь судебно-медицинское вскрытие трупа пролило свет на истинную картину происшествия. Примерно так же обстояло дело и в двух других случаях. Крестьянин Унтер Кирхнер, чей труп соседка обнаружила стоящим на кухне, тоже не был убит, хотя вид мертвого и состояние кухонного помещения заставляли предположить, что совершено преднамеренное убийство. При вскрытии в Кантональном госпитале Ури было установлено, что кроме раны на голове около двух сантиметров в длину, никаких других ран нет. Сама рана была неглубокой, однако сильно кровоточила и в сочетании со следами носового Кровотечение создавало впечатление большой потери крови. Однако повреждения и последствия повреждений, говорится в патологоанатомическом заключении, как отдельные, так и в их совокупности, можно характеризовать как весьма незначительные, которые не способствовали наступлению смерти. В моче погибшего содержалось около 2% сахара наличие сахара в моче указывало на то что унтер кирхнер страдал сахарным диабетом если сахарный диабет не лечить то это нарушение обмена веществ ведет к тяжелым последствиям для организма хроническое перенасыщение крови сахаром гипергликемия равносильно отравлению и при возрастающем уровне сахара заканчивается смертельный диабетической комой. Больной впадает в глубокое беспамятство, кровяное давление понижается, пульс не прощупывается, недостаточность кровообращения вызывает смерть. В иных случаях это состояние проходит несколько стадий. Кома наступает не внезапно, а начинается с апатии, тошноты, помутнения сознания. Далее было установлено, что Унтер Кирхнер Перед своей смертью находился в стадии тяжелого алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в мозгу составляло 2,6 промилле. Учитывая это, производившие вскрытие судебные медики сделали следующий вывод. При концентрации алкоголя в мозгу в 2,6 промилле даже у устойчивых и хорошо переносящих действия алкоголя лиц наступает состояние тяжелого опьянения – при котором наряду с возбуждающими и снимающими самоограничения симптомами алкогольного воздействия, проявляются по большей части сильно выраженные нарушения равновесия и мышечной координации.